147. Март 6. -е. Особое значение путешествий в том, что аура отрывается от привычного места. Трудно даже представить себе, насколько она прирастает к постоянному окружению. Одни и те же картины вокруг крепко вырастают в сознании и кристаллизуются в уплотненное образование. Они крепче, чем стены тюрьмы, ибо Освобождение от тела совсем еще не значит освобождение от них. Но каждое движение по лику Земли их разрушает. Связь разрушает и привязанность к ним. Странники свободны от этой связи. К тому же обычно они ничего не имеют, разве что на себе. Кроме того, путешествия знакомят с разнообразием мира и людей, с привычками, особенностями и обычаями народов. Планета — наш дом, его надо знать. Чем больше путешествий, тем свободнее сознание. Но не всегда человек имеет возможность путешествовать, и тогда внешние движения можно заменять мысленным. Мысленные полеты и передвижения по земле тоже полезны. Подвижники йоги в пещерах, в далеких горах не путешествуют, и однако свободны в движениях своих надпланеты. Главное не считать никакое место жительства постоянным. Переменно все — и тело, и дом, и люди, и условия. Так на все и надо смотреть, как на случайности недолгого ночлега или краткость дорожных впечатлений или остановки. В вагоне, на пароходе, в самолете или в авто человек прекрасно осознает краткость своего пребывания в них, не теряя своей индивидуальности. Вот точно так же настраивает сознание на отношение ко всему, что его окружает ибо человек на планете только лишь путник, путник великого пути».